К концу рабочего дня в кабинет полковника заглянул Белянчиков. Молча положил на стол старенькую выцветшую папку, на которой было написано «Дело номер 880». И еще «Военный трибунал города Ленинграда хранить постоянно начато 12-7-43 года». «Все надо читать». Или ты изложишь самую суть? — Начни, — многообещающе сказал Белянчиков. — Тебе это будет интересно вдвойне. А если о сути, так это папочка про хозяина комнаты с камином. Он же, если я не ошибаюсь, хозяин шкатулки с драгоценностями. Полковник с интересом раскрыл папку. Маленький желтый листок выпал оттуда. Корнилов взял его в руки. Это была полуистлевшая записочка, торопливо написанная карандашом. «Сходи к вере в гостиный двор, вход с Невского. Фабрика, мед, уч наглядных пособий внутри двора». Пусть она срочно сходит к Максу, пусть тот все бросит и поможет меня спасти. Надо нанять защитника, нет ли кого знакомого у Сережи, милицейской шишки, словом «спасайте, иначе я погибну», умоляю во имя всего святого, все надо сделать быстро, примите все возможные меры, нет ли у Миши связи в судебном мире, целую вас, крик о помощи. Наверное, записку перехватила охрана при попытке передать из тюрьмы, подумал Игорь Васильевич. А дело в синенькой папке на первый взгляд было банальное, но в своей банальности страшное. Один мужчина, директор продовольственного магазина и две женщины-продавщицы путем обвешивания и обмана потребителей экономили и расхищали продукты в блокадном Ленинграде. Воровали у людей, умиравших с голода. Протоколы допросов, очных ставок, показания, описи имущества и новые показания. На первом допросе я ввел следствие в заблуждение, но сейчас я прочувствовал, что, скрывая основных виновников преступления, я делаю вред государству. Хочу рассказать всю правду, а через несколько страниц, Еще более полное, более искреннее признание. Корнилову стало не по себе. Он почувствовал смутное раздражение на Белянчикова, подсунувшего ему эту папку на себя, за то, что принялся ее листать, на то, что медленно продвигается розыск. Но главное на то, что сколько не бьются они с ворами и жуликами, просвета пока не видно ему не раз приходилось листать похожие синие папочки. И за обесцвеченными, выгоревшими от времени строчками всегда вставали такие яркие, такие горькие воспоминания, что он надолго терял душевное равновесие. Корнилов узнавал среди обманутых и обвешанных себя, и никак не мог отделаться от привычки подсчитывать украденные килограммы хлеба и масла, обозначенные в протоколах, и прикидывать, сколько ребят из его класса можно было бы кормить этим хлебом и маслом. И как долго. Вдобавок к жидкому соевому супу, который стали давать весной 42-го года. События, описанные сухим языком судопроизводства, были частью жизни. Состяжателями и ворами у него были старые счеты. В мае ему принесли повестку. Приглашали прийти в тридцатую школу на Среднем проспекте. Игорь пришел. Оказалось, что собрали всех учеников школы, оставшихся в городе и переживших самое тяжелое блокадное время. Собрали не для учебы, а немножко подкормить. Ребята с трудом узнавали друг друга. Подходили, спрашивали, ты такой-то? Похожий на тень маленький человек улыбался и кивал. И происходило, словно бы новое знакомство со старыми друзьями. Только осталось-то их совсем немного. Незнакомая учительница, сверившись с классным журналом их третьего «Б», выдала талоны на обед. Обед состоял из тарелки соевого супа. Но не столько этот суп, сколько возможность опять быть вместе в коллективе, преобразила ребят. Очень быстро они... Оттаяли, у большинства исчезла печаль, казалось, навечно поселившаяся в глазах. Уже слышался смех, и, выйдя из столовой, пока еще робко, они пытались играть. Очень недолго ребят кормили супами в какой-то столовой на Среднем проспекте. В один прекрасный день, придя к этой столовой, они нашли ее закрытой. Учительница объявила, что сегодня обеда не будет, и сказала, чтобы завтра все приходили на десятую линию, в дом четыре. Кормить теперь будут там. И никаких объяснений. В новой столовой тот же суп показался и гуще, и вкуснее. Мальчики радостно удивились, почему бы это. Сой это везде одинаковое. А потом узнали. Повара и официантки в прежней столовой воровали. — Гады, — говорили ребята между собой, — взгрели бы их хорошенько. В новую столовую Корнилов ходил до самой осени, до отъезда в эвакуацию. И только один раз остался без супа. Едва успели расставить тарелки, как рядом разорвался снаряд. Осколками повыбивало окна, в суп полетели стекла и звездка. Кое-кого из ребят поцарапало. Хорошо, что столовая была в полуподвальном помещении. Перепуганная учительница металась от стола к столу, проверяя, не ранен ли кто всерьез. Потом обессиленная села на стул и, улыбнувшись, сказала. — Ну вот, ребятки, без супа, но зато живые. Белянчиков заметил, что полковник перестал листать папку и задумчиво смотрит в окно. Сказал но не сволочили корнилов ничего не ответил стал ожесточенно листать страницу за страницей задержался на листке с просьбой о помиловании три декабря я приговорен военным трибуналом города Ленинграда к расстрелу. Я виноват в использовании поддельных талонов на хлеб отоваренных в находящемся в моем ведении магазине, и признаю свою вину. Это первое и единственное преступление за всю мою трудовую жизнь. Во имя двух моих братьев, находящихся в РКК, и моей больной жены, прошу пощадить меня и даровать мне жизнь, которую я готов отдать на борьбу с жестоким врагом Родины на фронте и прошу дать мне возможность доказать глубокое мое раскаяние. Грачев. Дальше шли документы с сообщением о помиловании и замене высшей меры 15 годами лишения свободы. В 1947 году новая просьба о помиловании и снова удовлетворена. А дальше... Корнилов вторично перечитал документ, отказываясь верить своим глазам, но документ был подлинный. 19 сентября 1953 года коллегия по уголовным делам городского суда, рассмотрев уголовное дело номер 880 по вопросу о перерасчете размера хищения, произведенного Грачевым, постановила исчислить размер хищения не по рыночным, а по государственным ценам, действовавшим в 1942-1943 годах. «Ну и ну!» — не выдержал Корнилов. Белянчиков только ждал, когда полковник закончит чтение. «Дикая несправедливость!» — майор вскочил со стула. «Продавал ворованный хлеб на черном рынке» выменивал на червонное золото на драгоценные камни а как расплачиваться только по государственным ценам да разве в этом дело и в этом сердито бросил майор под лицу жизнь сохранили другой век бы благодарил а этот судиться стал а судьи тоже хороши по моему дикая несправедливость суду было виднее сухо сказал корнилов Побереги свои нервы. Мы же не знаем всех обстоятельств. Белянчиков посмотрел на шефа с удивлением. Лицо у полковника стало замкнутым, неприветливым. На скулах играли желваки. — Ну что ты так смотришь, — сказал Корнилов. — Есть вещи посерьезнее. — Понимаю, — с иронией сказал майор. — Сейчас ты скажешь о том, что преступник всю жизнь прожил в страхе, что он даже пить перестал, боясь... — Проговориться, а перед смертью его заела совесть. — А что, — согласился Корнилов, — ты все правильно излагаешь. Только почему он всю жизнь в страхе прожил? Почему проговориться боялся? И почему так и не попользовался награбленным? — А может, и попользовался, — возразил Белянчиков. Но полковник не обратил внимания на его слова. — Причина одна, — продолжал Корнилов. Наш образ мыслей. Стяжатели ненавидят у нас больше всего. Ты, Игорь Васильевич, идеалист. Да ведь дня не проходит, чтобы газеты не сообщили про какого-нибудь хапугу. — Правильно, — сказал полковник, — сообщают про пойманных хапуг, потому что не держатся они у нас на плаву. С нашей помощью или без нашей тонут, — он стукнул ладонью, — Постолу словно давая понять, что с теоретической частью покончено. Выкладывая остальное, — поторопил он майора и отодвинул от себя папку. Остальное, как и следовало, ожидать. Работал Грачев опять в торговле, воровал небось, потом ушел на пенсию, а год назад умер своей смертью в комнате с камином. А родственники? Братья с войны не вернулись. Жена умерла в пятьдесят третьем. Пока Грачев сутяжничал, — подумал Корнилов. А других родственников Бог ему не дал. Значит, драгоценности принадлежали Грачеву? Если ты считаешь, слово «принадлежали» в данном случае уместным Ведь он их наворованное масло выменивал и брал только старинные, и не скупал, как его... Сообщницы, ни картины, ни фарфор, знал, что рано или поздно попадется. А после войны, наверное, жил как крот, раз шкатулка не тронута, — сказал Корнилов. Это никому не неизвестно, как он жил. Судя по тому, что кольцо Фетисовое оказалось у него в тайнике, старых своих занятий Грачев не бросил. А перед капремонтом кто жил в комнате? — Старушка одна, — ответил Белянчиков, — и, вспомнив об устойчивом запахе псины в комнате с камином, добавил — собачкой. — Собачкой, — повторил Корнилов, — чего-то в этой картине все же не хватает. — Не хватает того, кто продал Грачеву кольцо Фетисовой, — сказал Белянчиков. Разыскать Елену Сергеевну Травкину теперь не составляло для Бугаева никакого труда. После разговора с Казаковым стало известно, что живет она где-то на Петроградской стороне. — Ну, держись, Марина елена думал он, записывая адрес Травкиной, полученный в адресном бюро. — Теперь мы с вами поговорим серьезно. О том, кто из нас грибы в рабочее время собирает. И внимательно посмотрим в ваши голубенькие глазки. Жила Травкина на Лохтинской улице рядом с Большим проспектом. И еще, оказывается, соседка. Бугаев жил рядом, на Бармалеевой. Возбужденный удачей майор зашел к Корнилову. — Попалась птичка, товарищ полковник, — сказал он, едва переступив порог кабинета. Игорь Васильевич показал на стул. — Рассказывай бугаев обладал не так уж часто встречающимся в наше время даром рассказывать предельно лаконично не упуская в то же время ни одной важной детали корнилов слушал его с удовольствием время от времени делая заметки на листке бумаги один раз только прервал он семёна спросил значит травкину директор по фотороботу опознал а гогу не узнал на фотографии да посмеялся «Женщины запоминаются лучше, и еще крепкий этот директор». Корнилов некоторое время молчал, постукивая карандашом по листу бумаги, на котором делал свои заметки. Потом сказал, «Знаешь, Семен, тебе с Травкиной встречаться не надо. Почему?» Игорь Васильевич внимательно посмотрел на Бугаева. «Неужели не понимаешь?» «Не понимаю», — прямо ответил Бугаев, хотя прекрасно понимал, что женщина будет чувствовать себя при разговоре с ним неловко. Ему казалось, что он сумеет преодолеть эту неловкость. Он умел находить с людьми общий язык, а кроме того считал, что если человек сказал неправду, то его не следует лишать возможности хотя бы покраснеть за свой поступок. Корнилов тоже так считал. Но, очевидно, в его взгляде на проблему были свои оттенки. — Значит, и не поймешь, — вздохнул полковник. — Только все ты понимаешь, но слишком самоуверен, Игорь Васильевич. — Поговорю с ней я, — отрезал Корнилов. Семен понял, что спорить бесполезно, и с нарочитым смирением склонил голову ну и тип ты бугаев поморщился игорь васильевич и подумал о том что из за своего острого языка и постоянного легкого налета бравады семен вечно числился в молодых и недостаточно серьезных хотя по части серьезного отношения к делу с ним мало кто мог сравниться но ну, а что касается возраста то он как говорится был мужчиной средних лет готовился к своему сорокалетию — Как ты думаешь, — продолжал полковник, — куда могла твоя знакомая идти с вещевым мешком? — В том, что она на волейбольную поляну шла, товарищ полковник, у меня нет сомнений. — Но зачем? И почему с мешком? Не изорванной же чужой сеткой. — А почему ты уверен, что она на поляну шла? — поинтересовался Корнилов. — Что там за поляной? — Лес. Лесопарковая зона. Может, она за грибами шла? А за лесом что? Не обратив внимания на упоминание о грибах, настаивал Корнилов. Не тянется же лес до самой Вологды. Вот что за лесом? Я не выяснил, виновато сказал Бугаев. Мы же сразу в машину сели и к Шитикову поехали. Потом бы мог поинтересоваться. Полковник смотрел на семёна строго а то уцепился за версию, что женщина за сеткой шла, и попался как мальчишка. У меня на выяснение, что там за лесопарковой зоной, ушло полторы минуты. Снял трубочку, он показал на телефон, и получил информацию о существовании деревни Лазоревки. У Елены Сергеевны, может быть, в этой деревне родственники проживают, или она там дачу снимает. — С дела сложнее, Игорь Васильевич. — Зарплата у этой Лены маленькая, — сказал Бугаев. — Теперь о родственниках. — Наверное, дорога через лесопарковую зону не самая близкая до Лазоревки. Местные жители, скорее всего, другим путем добираются. — Правильно, — кивнул Корнилов. — Это я выяснил. — За те же полторы минуты туда ходит автобус. — Все-то вы знаете, — хотел пошутить Семен, но сдержался. Таких вольностей он себе не позволял. — Сеня, — вдруг сказал Корнилов, — ты сказал, что зарплата у Елены Сергеевны маленькая, а на курорты она ездит, да еще дважды в год. — А что если... — он задумчиво посмотрел на Бугаева. — Ты на стадионе давно был? — На футболе. — Давно лет десять назад, когда Павла Лысого там задерживал. А я недавно, с каким-то даже вызовом, сказал Корнилов. Ты представь себе такую картину. Матч еще не кончился, а старуха уже пустые бутылки собирает, с огромной кошелкой, и приличная старуха, чистенькая. Думаешь, бутылки — плохой приработок? Уж очень неожиданный вариант. — покачал головой Бугаев. — Неожиданный не означает неправильный. Корнилов откинулся назад, сцепил руки на затылке, улыбнулся. — Ты мне докладывал о том, что мешок у этой дамочки весь сладким пропах, и о том, что на поляне ничего, кроме лимонада да пепси-колы, не пьют. Вот и получается. — Неужели она бутылками промышляет? — с осуждением сказал майор терехов встретился взглядом с бугаевым и закрыл глаза семён осторожно присел на стул рядом с кроватью пять минут напомнила медсестра и вышла из палаты семён огляделся больничная обстановка действовала на него угнетающе особенно капельница от которой он старательно отводил глаза «Ну как ты, Миша?» — спросил Бугаев, когда за сестрой закрылась дверь. Терехов молчал. Его красивое лицо, и в обычное это время бледное, было совсем белым. Нос заострился. «Ну что ж, молчи», — спокойно сказал Семен. «Значит, не первый раз помолчим пять минут. На второй, глядишь, уже десять минут молчать будем. А потом, Миша, ты с постели встанешь, времени у нас на встрече прибавится». Можно сказать, и расставаться не будем. Терехов не открыл глаз, не проронил ни слова. А ведь тот, кто ножичком тебя пырнул, наверное, и не мечтает с тобой свидеться, а придется даже и без твоей помощи. Семен Иванович, совсем тихо, не открывая глаз, сказал Терехов. Я говорить не буду. Точка. Вы меня знаете. Плохо я тебя знаю, грустно сказал Бугаев. Поверил тебе два года назад, а выходит зря. Веки угоги слегка дрогнули. Семен посмотрел на часы. Пять минут истекли. Ну что ж, Миша, выздоравливай поскорее. Он поднялся со стула. Сестра уже стояла в дверях палаты. Надумаешь поговорить, скажи врачу, сразу приеду. Бугаеву не терпелось узнать, как поведет себя Терехов, когда он расскажет ему про отпечатки пальцев и шкатулку с драгоценностями, но при нынешнем состоянии Гоги делать этого было нельзя.